Но знаю, как бы я поступил на твоем месте. А именно, пока не найдется та девица, я поискал бы у другой то, чего лишился вместе с первой. Я видел у тебя на вилле изумительные тела. Не возражай мне. Я знаю, что такое любовь. Я знаю, что если желаешь одну, никакая другая ее не заменит.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 «Почему я до сих пор остаюсь к ней равнодушен? Ведь не мысль, а хрисатемиде удерживает меня. Так вот, дарю ее тебе. Возьми ее!» Фонтей Капитан, консул 59-го года, наместник Нижней Германии, где он и погиб в 68 году. Клазомены, город на западном побережье Малой Азии. Скопос... С острова Парус, известный греческий скульптор и архитектор первой половины IV века до нашей эры. Златоволосая Эвника, услышав эти слова, вмиг побледнела, как полотно, и, вперив испуганный взор в лицо Вениция, казалось, перестала дышать, с тревогой ожидая его ответа.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 Петроний, видя, что Вениции действительно не в состоянии усидеть на месте, не пытался его остановить. И все же, истолковав отказ Венеция как минутное отвращение к любой женщине, которая не была лигией,